Глава десятая. Тимира скучает. Бал этот — слабое отражение столичных балов, где и угощение изысканнее, и украшение удивительнее, и развлечения О, а развлечение здешним не считая. Тимира помнит, что незадолго перед отбытием в эту долгую поездку она была на балу госпожи Инии, встроенном в ее летнем саду. Как же удивились гости, узнав, что буйная растительность — Все эти пальмы, лианы, гигантские кувшинки, разноцветные лилии, украшавшие зал, сделаны из лучших сортов карамели, шоколада и ореховой муки. Что в пруду посреди танцевального зала налит прозрачный ликер со вкусом тропических фруктов, а реальные жабы, сидящие на марципановых кочках, разбросанных то тут, то там, на самом деле сделаны из желейного мармелада и оживлены магией воды. Какой сюрприз еще долго будут вспоминать даже на императорских балах, где дикоины без того хватает? Чего стоил хотя бы тот бал, где все переоделись цветами и принесли с собой горшочки со своими прототипами? И выяснилось, что некоторые дамы перепутали нежные фиалки, капризные и уязвимые, умирающие от дуновения ветерка, с похожими на них симполиями, на вид такими же, но куда более стойкими и склонными размножаться даже в самых суровых условиях. Ох, какая была битва за звание самой нежной! На этом фоне местные деревенские танцы неловкие кавалеры в старомодных костюмах и парадных мундирах, изображающие из себя то ли боевых петухов, то ли опытных павлинов, выглядят бледноватым, фрейлином хорошо, их интересуют только мужчины. А мужчины тут, надо сказать, отборные — Неизнеженные красавчики, у которых от дуновения летнего ветерка настроение падает. Но темире подобное развлечение неинтересно. Она замужняя дама, у нее есть самый лучший мужчина на свете, самый добрый, самый могущественный и практически второй человек в империи. Что ей до этих офицеров с крепкими жилистыми руками, обветренной кожей и жадными глазами? Это пусть гения с арминой тает под их голодными взглядами. Семиры обводят ленивым взглядом зал, утомленный яркими цветами и суетой, отпивает глоток слишком сладкого пунша и вздрагивает, заметив протянутую ей смуглую руку. Она поднимает глаза и встречается с пронзителями черными глазами Иржи. Ее бросает сначала в дрожь, потом в жар, пальцы липнут к керамической чашечке с пуншем. Хочется облизать губы, но под его взглядом это сделать совершенно невозможно танцуешь со мной?» — говорит Иржа мягко, но в глазах его требовательный огонь. Взгляд пугает, как пугал много лет, когда такие же черные глаза другого брата снились ей в кошмарах. Этому огне невозможно сопротивляться, и Тимира встает благодаря высшей силе хотя бы за то, что она в перчатках, и Иржа не заметит, как вспотели ее ладони. Он в черном мундире, простом, без наград и украшений, если не считать амулетов. В нем он кажется стройнее, выше и старше, совсем далеким и чужим, командующим южными рубежами. Казалось бы, ничего общего с тем человеком, с которым она познакомилась в томной жаре эльдаума Там он временами казался уязвимым, особенно когда храбрился и старался показать свою неуязвимость. Здесь в его обороне нет ни единой бреши. Здесь ему и вовсе не нужна оборона, но Тимира помнит раннее утро и бешеную схватку огненной следы мечей, остающиеся в воздухе, даже когда мечи уже сверкают в стороне. Музыка зовет в один из старых танцев, в котором нужно помнить фигуры. Он был моден в те времена, когда Тимиру еще не принимали при дворе. Знает ли его Иржи? Судя по ловким, естественным, практически машинальным движением помнит и танцевал столько раз, что уже и не обращает внимания на другие пары, но идет ее, перехватывая за талию, как куклу, а потом снова отстраняясь на длину руки, падает на колено, чтобы она могла обойти его по кругу, и поднимается, прокручивая ее вокруг себя. А вот вторая половина танца для Тимира — сюрприз. Он ведет ее по залу, крепко держа за руки, то приближая к себе, то отдаляя, но не отрывая глаз от ее лица. «Здесь положено вести светскую беседу», — замечает Иржи, когда молчание и взгляды становятся слишком неловкими. «Как вам наш замок? Не утомило ли госпожу дорога? Нравится ли путешествовать после стольких лет затворничества?» он говорит это таким тоном что тем ясно ему нисколько не интересно утомила ли ее дорога но отвечать что то и вправду надо замок чудесный говорит она но я не ожидала увидеть тебя тут память ведь меня не обманывает ты служил на севере это было довольно давно госпожа мира ухмыляется ерже чуть сильнее сжимая ее пальцы или ей только кажется очень давно Могли бы послать письмецо своему родственнику и старому знакомому, все бы узнали. Что случилось? Я плохо себя вел. Снова ухмыляется Иржа, как всегда. Добавляет он, опять падая на колено и закручивая ее вокруг себя. Что ж, она не знает, что на это ответить. Надеюсь, у тебя все хорошо. Хорошо же? Он молчит. Сам завел этот разговор, вынудив ее отвечать, и теперь молчит. И только в тот момент, когда Тимира уже надеется на скорый финал танца, чтобы можно было разойтись в разные стороны и дальше общаться лишь издалека или в присутствии тоева Иржа, наконец, прерывает паузу. «Сколько вы уже женаты с моим братом? Четыре года. Почему до сих пор я не обзавелся славными темноглазыми племяшками?» «Это неприличный разговор», — вспыхивает Тимира. Ей на это намекает уже пару лет, но так как светский этикет не позволяет выразиться достаточно прямо, она притворяется, что не понимает намеков. Но что Ир же этикет? Он чуть речь обычного тянет ее за грудь к себе, и когда Тимира, чуть не спотыкаясь, врезается в его грудь, ломая фигуры танца, его лицо оказывается так близко, что она чувствует чужое дыхание на своих губах. «Когда я был приличным...» Говорит Иржа, застывший в шоке Тимире. И уже через мгновение легко возвращает ее на положенное место и снова ведет, как ни в чем не бывало. Маленький инцидент остается практически незамеченным. Только пара за ними слегка мешкает, но тоже возвращается в круг. Тимира с трудом восстанавливает скомканное дыхание, но оно рвется опять, когда она пытается парировать. «Я думала, Вальдауми ты рвал мое платье, чтобы пробудить во мне эмоции и вернуть магию». «Это тоже. Беспечный равнодушно отзывается Иржа, но он вновь закручивает ее и, привлекая к себе, настаивает. Так что с племянниками госпожа Тимира, когда вы осчастливите общественность, наблюдающую за самой романтичной парой империи?» «Не твое дело. И ничье. Как невежливо отсокает языком Иржи, и в глазах его зажигаются демонические огоньки». «Как вы себя ведете, госпожа советница!» К счастью, в этот момент рисунок танца требует от них разойтись в стороны, далеко на несколько метров, и поклониться друг другу, не поднимая глаз. Это дает Тимире передышку. Она почти возвращает себе спокойствие, но когда танец сводит их обратно, Ир же не вспоминает больше о детях. «Вы с моим братом очень быстро сошлись», — говорит он так, словно не было предыдущей стычки. Едва зная друг друга, уже заключили помолвку. Необычно. Тимира корей себе за то, что не узнала у Тойва, как много он рассказал Ирже про их договор с императором. Теперь она связана этой тайной и не может ответить ничего вразумительного. «Я была виновата перед ним, а он лучший человек в мире», оправдывается она, не успев подумать, что оправдываться ей не за что. «Согласен», — неожиданно кивает Ирже, «а я худший». «Я этого не говорила?» «Ах, Эттимира, ты ведь помог ему? Если бы не ты, мы бы его не спасли». «Мы...» Усмешка Ир же становится кривой, уголок губ дергается, но не может растянуться в улыбке, как он не пытается. «Мы...» «Если бы ты не полезла к господину Э, то его спокойно сдал бы экзамен и получил свои права мага обратно». «Почему?» Ему ведь отказывали из-за меня. Теряется Тимира и забывает переставлять ноги, но же подхватывает ее за талию и ведет так, что ей остается только следовать. И я хотел все исправить. И тебе не пришло в голову, что мой план распространяется не только на тебя и твой повторный экзамен, но и на брата и пересмотр его дела? же говорит негромко, но в интонациях столько ярости, что Тимира пугается у меня свои друзья и свои враги в столице разозлив этого старого барана ты качнул чашу весов не в ту сторону но ведь темиров вспоминает упавший полог тишины после того как иржи зашел в кабинет экзаменации ума ему все равно разрешили и даже позволили увидеть императора а вот и ответ на твой вопрос почему я больше не на севере Руки на талии сжимают ее слишком крепко до боли. Иржи вертит ее то в одну, то в другую сторону, но совсем не так аккуратно, как в начале танца. Зато Тойва поменял военную карьеру на карьеру при дворе. Только военная была моя, а придворная его. Иржи говорит слишком громко. Тимир осознает это потому, какими изумленными становятся глаза у незнакомой ей девушки в соседней паре, мимо которой они проходят. Шш! Ее выставленный палец почти касается гупы ржи, и его глаза вспыхивают темным огнем. «Не здесь». Он замирает на несколько мгновений насмешливо спрашивает. «Где же? Хотите пригласить меня на балкон, госпожа Майро? Или сразу на башню?» «Боюсь, сегодня после бала там будет несколько многолюдно. Госпожа Эссон». Поправляет она за чем-то, выбитой из колеи его наглостью, и только потом вспоминает, что это и его имя тоже, не только Тойва. «Госпожа Эссен», — медленно повторяет вслед иржи Тимира Эссен. «Хорошо звучит, правда? Отвечать не нужно». Бесконечная мелодия, наконец, затихает. Тимира больше никогда не пойдет танцевать старомодные танцы, долгие по пятнадцать-двадцать минут каждый «Современные по пять куда милосерднее. Можно сбежать от неудобного кавалера раньше, чем он зайдет слишком далеко. Она даже не позволяет Ирже проводить ее на место, просто вырывает свою руку и бросается к выходу из зала. Хватит!» натанцевалась — натанцевалась. «Скажет Тойва, что заболела голова».